Вимс с величайшей осторожностью крался сквозь заросшие кустарником затянутые туманом деревья. Бледный сырой воздух приглушал все звуки, но Вимс был твердо уверен, что за последние десять минут слушать было нечего. Он медленно-медленно повернулся, потом позволил себе роскошь испустить долгий прочувствованный вздох и шагнул назад под прикрытие кустов. Что-то мягко толкнуло его под коленки, что-то угловатое. Он посмотрел вниз. Ему показалось, что ног там явно больше, чем должно быть. Что-то коротко, резко хлопнуло.